Поговорим о Риме. Дивный град. Он утвердился купола победой. Послушаем апостольское кредо. Несётся пыль и радуги висят. На Авентине вечно ждут царя. 2/10 праздников каноны. Из строго канонические луны не могут изменить календаря. Надольный мир бросает пепел бурый над форумом огромная луна, и голова моя обнажена. О, холод католической танзуры.